Глава девятая. «Утро добрым не бывает?» «Утро добрым не бывает. Истина вне времени и пространства. Доказательством всего прозвучал отвратительно бодрый голос Чейра, раздавшийся о двери. Княгиня Алира, поднимайся, завтрак доставлен. Ты хотела повидать названого брата». «Хотеть повидать и вскакивать ни свет, ни заря. Две большие разницы». Я жалобно зевнула, вцепившись в подушку. «Ты же вроде вампир. Так какого рожна вскакиваешь в такую рань, как какой-нибудь эльф рассветный?» «Княгиня, Рэшкири — не ночные твари!» — весело уколол меня Чеир. «В темноте порой хороша бывает охота, но и свет утра несёт немало выгод. В первую очередь именно в эту пору никто не ждёт удара». «Чего ты такой довольный? Уже, что ли, поохотился?» Я приподняла голову от подушки и приоткрыла глаз. «Пока один. Второй открываться ни в какую не желал. Да и первый, отчаянно завидуя второму, тоже хотел закрыться. Ещё часика на два». «О, да, охота была превосходна. Обожаю чужой страх, растекающийся вином и огнём в крови. Живые так уязвимы в сновидениях, где я хозяин, даже самые могучие из героев». Почти промурлыкал хвостатый и облизнулся. «Хорошо устроился. И спишь, и ешь, и развлекаешься одновременно», — оценила я позицию вампира, поглощающего эманации ужаса жертв, не покидая кресла. Читать ему мораль, обвиняя в садизме, не стало. Толку. Льва ягнёнком не сделаешь, как ни пытайся. И вообще, я удивительно спокойно к заявлению охотника отнеслась, как к сводке погоды. Кажется, после ухода из мира, где росла, у меня что-то в голове перемкнуло. Или архет постарался. Словом, почему-то убеждать Чейра срочно сесть на диету и никого до заикания и сердечных приступов не пугать, а пугать лишь до мурашек по коже, я не стала. Напротив, чуток просыпаясь, полюбопытствовала. «А у тебя какой радиус действия?» «Что?» переспросил озадаченный охотник. «Я так понимаю, ты заснул здесь неподалёку, чтобы прошвырнуться по чужим снам и сделать их кошмарами?» — постаралась пояснить я суть вопроса. «И насколько близко к тебе должны спать те, кто станет пищей?» «В Кеградесе мне подвластны сети, раскинутые сквозь границы пяти-семи миров» довольно осклабился Чеир, снова любуясь своими серебряными когтями. «В иных мирах я могу вести охоту лишь в пределах мира». «Выгодный у тебя талант. И сыт, без отрыва от просмотра сновидений. И выглядишь, как картинка из тёмного фэнтези. Нигде не помялся, не растрепался за ночь». Искренне позавидовала я, прекрасно представляя, на кого, вернее даже на что похожа сама. «Как там вчера было?» Не вещь, а модель вещи из широкри Так вот, я до встречи с расческой. Натуральная модель гигантского чернобыльского одуванчика. «Княгиня, не печалься!» — самодовольно мурлыкнул Чейр, явно наслаждаясь моими словами и собственным охрененным видом, отражающимся в напольном зеркале. «Одеяния широкри длительно хранят свежесть и чистоту». «Что до волос, то и твои, когда спадёт окончательно маска, наведённая метаммофи, будут покорны твоей воле. Ни один волос не выпадет и не запутается случайно». «Хотелось бы», — мечтательно вздохнула я о восхитительной перспективе. До смерти надоело уже сражаться с собственной шевелюрой. «Кстати, снова о маске». «Может, это из-за неё, вернее, из-за её отсутствия. Я вчера не вычесала ни единой волосинки и ни разу себя не дёрнула так, чтобы взвыть. Только морщилась временами, что уже для меня великое достижение. Глупые попаданцы, мечтающие о мистических силах и богатствах, не знают, не ведают они какой-то кайф просто расчесать волосы без сильной боли». Тут я нахмурилась. В голове завертелись кое-какие дополнительные соображения насчёт маски. Касались они вовсе не банальной особенности сохранения прически. Сдаётся мне, мамаша, своими прятками наследница от папаши, психику дочурки да, изрядно исказила, если не поломала напрочь. Потому что совсем иначе я себя ощущать начинаю. Вернее, начала со вчерашнего дня, как Чир меня отыскал и утащил, не спросив разрешения. И с каждым часом всё страньше и страньше становлюсь. Про вкусы охотника и отношение к особенностям диеты уже для себя отметила. Исподволь не особо заметно, но то, что раньше у меня могло вызвать оторопь и отторжение, сейчас я воспринимала как само собой разумеющееся. Чего дальше ждать? Надеюсь, кровь прямо из горла жертв меня не потянет пить, а? Или... Предварительно в бокальчик покрасивее нацедить захочу для эстетики процесса. Фу! не -е -е. пока вроде желания нет. На душе немного полегчало. Меняюсь, но планка не упала. И то хлеб. Надеюсь, система окон овертона здешнего общества мне ее не сдвинет непоправимо. А то эти нормы, они такие плавающие при определенных условиях, что жуть берет. Читала, знаю. «Я призову тебе горничных?» — небрежно уточнил охотник. «Зачем?» — я аж окончательно проснулась от удивления и вынырнула из омута самоанализа. «До ванной дорогу точно найду. Настолько, чтобы заблудиться, топографическим кретинизмом не страдаю и оденусь же сама. Терпеть не могу, когда меня хватают посторонние». Вот если что-то такое напяливать придётся, с чем в две руки и с помощью зеркала никак, тогда зубы стисну и снесу. Но всё время терпеть рядом с собой каких-то чужих тёток — ни за что. Меня всё ж передёрнуло. «Возможно, твоё неприятие чужих касаний связано с дремлющей силой, близкой к таланту Гвенда». Решкири способны сдерживать свой талант от непроизвольного проявления, но в пору становления он может прорываться помимо воли и желания. «Через контакт плоти — самый простой путь». Чуть прищурив глаза, цвета тёмной-тёмной вишни прикинул охотник. «Я лишь плечами пожала. Мне-то откуда знать такое?» Логические рассуждения не помогут найти верный ответ. Тут знать и испытывать надо, а не гадать на кофейной гуще. Чуть склонив набок голову, Чейр попытался прощупать границы моего психоза. «А меня ты готова близко терпеть?» Вот тут уже настал мой черед крепко задумываться. Покрутив идею так и эдак, я с удивлением признала. «Одеваться, конечно, сама буду, но, знаешь, готова. Ты меня не раздражаешь» каким-то чудом ухитрился пройти фильтр свой-чужой за минимальный срок. Наверное, угроза совместной шинковки сильно сближает. Окончательно слиться в виде фарша нам оказалось не суждено, но так по отдельности мне значительно больше нравится. Чейр на этот мой пассаж расхохотался и, приложив руку к сердцу, простонал тоном опытного соблазнителя. «Моя княгиня, я покорён!» «Ага, я тебя тоже уже обожаю, особенно хвост», — зевком поддакнула я, выбираясь такие из кровати. «А почему хвост?» — заинтересовался подробностями предпочтений охотник, не забывая косить одобрительно на мою классную пижамку. «Ладно, смотрит и смотрит, за просмотр денег не берут. Только руки пусть при себе держат, он хоть и не раздражает, но смущает». Хвост, потому что бзик у меня такой, то есть фетиш. Мужские прически из белых длинных волос. Я даже в играх всегда себе таких персов конструировала. И вообще, Элрик из мельни со своим мечом-повелителем Бурь был одним из моих детских кумиров. В старом шкафу на даче книжку откопала и залипла на картинку. «Не слышала о таком эльф?» — пренебрежительно фыркнул Чайр — Охотник явно не испытывал к расе остроухих союзников особого уважения. «Элрик-то?» На секунду-другую я призадумалась, приостанавливая путешествие до ванной. «Вроде нет. Автор на расе не акцентировал внимание Альбинос, потомок древней расы, колдунов с дурными замашками, носитель меча, пожирающего души. Хороший кумир, в духе Решкири» одобрил охотник, снова возвращаясь в кресло и являя собой образец вежливого ожидания. Даже галантно успел предупредить. «Коль ты отказалась от горничных, я распоряжусь, чтобы завтрак подали в покое». «Вау, меня ещё и накормят прямо тут!» «Не только покушение с расчленёнкой, но и еда. Полный пансион, однако». Восхитилась я и отправилась просыпаться под струями тёплой воды. На прохладную силы воли никогда не хватало. Закалка — это не моё. Когда я пришла к накрытому в покоях столу и увидела меню, то поняла, некоторые продуктовые гадости имеют универсальное значение, и масштаб их распространения не ограничивается старушкой-землёй. На столе стояла красивая фарфоровая вся такая изысканно полупрозрачная кружка с кипячённым молоком. Бх, там даже пенка! Большая жирная жёлтая пенка плавала с краю. «Одно из двух. Или меня желают травануть. Или мы с Решкири находимся на разных гастрономических полюсах», — зашипела я, отшатываясь от стола. «М-м». заинтригованный моей реакцией, сунулся к столу. «Ты так не любишь кашу?» «Каша — это необходимое зло во имя здоровья желудка». Но молоко с пенками — это вообще за гранью добра и зла. Взвыла я, отодвигая мерзость, на самый дальний край стола. Искушение открыть окно и вылить было велико, но от вандализма удержалась Я еще не настолько ненавижу своих подданных. Они мне пока ничего не сделали. Вдруг попаду по закону Мерфи. — Ты тоже не любишь? — довольно, — уточнил Чаир. «Ненавижу!» — по слогам отчеканила я и вынужденно подпихнула к себе тарелку с кашей. «Вот что толку быть вампиром, если меню привлекательнее не становится?» «Где, спрашивается, справедливость?» «Тогда пей вайс», — посоветовал охотник, присела рядом и даже поухаживал. «Налил из пузатого кувшина темно-красного напитка». Протянул с вежливым наклоном головы. В нос ударил знакомый аромат кофе с нотками корицы. Я взяла тёмный бокал. Да, как кофе пахло эта странная, красная, будто каркаде, жидкость. Осторожно омочила кончик языка. И замерла, оценивая впечатление. На вкус это не был кофе. Это был кофе с корицей, с сахаром, но без привычной кислинки и горечи. Ого! Я с наслаждением сделала несколько глотков, чувствуя, как по венам растекается тепло и искорки энергия. У меня появился любимый напиток. С ним даже кашу можно схомячить, не напрягаясь. Налив себе Вайса в другой бокал, Чейр довольно кивнул. «Кажется, у нас будет собственный маленький клуб ненавистников кипяченого молока и любителей Вайса по совместительству. А каша...» Эх, это зло нужное. На вкус, хоть и бледно-зелёного цвета, натуральная, чуть подслащённая овсянка. Так что можно зажмурить один глаз и есть под девизом. Зато очень полезно для организма. И я ела. Глядя на моё мужественное сражение, даже Чейр присоединился к поглощению завтрака. Мы мирно делили трапезу, пока не пришёл дядя Ивер. «Нет, он вовсе не заставил нас подавиться, даже пожелал доброго утра». По Решкири это звучало интересно. «Яркого восхода, светлого полдня и закатного пожара». То есть, как я поняла, «отличного дня в комплексе от восхода до самого заката». Поздоровавшись, Ивер, чуть смущенно кашлянув, сказал. «Алира, я хотел попросить тебя...» не снимать с себя архет, по крайней мере, еще несколько дней. Артефакт пока подстраивается под нового носителя, не должен с ним разлучаться надолго. Даже если бы хотела, не сняла бы дядя Ивер. Он не снимается, в принципе, вне зависимости от моих попыток. Вчера перед ванной пробовала. растерянно пожалуй, плечами, припоминая свои вчерашние эксперименты с раздеванием. Хм почему-то смутился от моих слов некромант. Эдак машинально подцепил на краю стола кружку с кипяченым молоком и выдул его залпом с явным удовольствием. «Глянь, чейр, теперь мы точно знаем, у кого самая вредная работа. У дяди Вера. Молоко за вредность не только выдается, а еще и пьется с удовольствием», выпалила я, пораженная тем, что эту жидкость можно не только пить безорвотных позывов, а еще и наслаждаться процессом поглощения. «Как ты меня назвала?» Вот теперь некромант совсем растерялся. «Дядя вер снова повторила я. «Извини, я пока здешних этикетных обращений не знаю, вот и ляпаю. Обидела?» «Нет», — качнул головой мужчина. Просто странно слышать, я последний в роду, и давно уже никто не обращался ко мне как к родственнику. Хотя, да, по линии Гвенда у нас есть общие корни. Ты же хранитель, то есть вроде как практически регент, пусть и без близкого кровного родства. Но дела такие градесса, а значит мои, везёшь на своём горбу. И за замок Нейсар тоже отвечаешь. Вот и легло язык, я развела руками. К мужчинам обращаются креш, к женщинам — криш, добавляя имя. Если говоришь с тем, кто несравнимо выше тебя, то прибавляешь приставку «ри». Если неизмеримо ниже — «ро». Небрежно проинструктировал меня чейр, поигрывая почти пустым бокалом с вайсом. Но эти правила лишь для официальных приемов. Обычно имени и должности бывает достаточно. Скажем, хранитель и вер, охотник чейр. «Можешь и дальше звать меня дядей, Алира», — торопливо вставил некромант, будто не хотел, чтобы отныне и навсегда к нему обращались Креш или даже давно опостылевшим Ри, Креш и Вер. «Спасибо, дядюшка», — улыбнулась я и не выдержала, выскочила из-за стола, обняла смущенного мужчину, звонко чмокнула его в щёку и ещё разок обняла, удивляясь самой себе. Никогда меня особо не тянуло на обнимашки, тем паче с едва знакомыми, а тут вдруг накрыло странным порывом. Но кое-кто удивился поболее меня и вовсе не Чейр. Ивер замер, будто его паралич разбил в вертикальной позиции, а потом как-то неуверенно обнял меня в ответ и осторожно уточнил. «Тебе не неприятно, Алира? С чего бы? Ты тёплый!» «Чуткий, и от тебя хорошо пахнет, дядюшка. Чем-то мятным и сосной кажется. Так почему мне должно быть неприятно?» Я заглянула в растерянное лицо Ивера и погладила его по гладкой щеке. «Если ты чего-то нехорошее про свою профессию думаешь, живо брось, ты же сам говорил, что склонность — это врождённая. Я в Кеградесе всего день, зато пользу уже от неё видела, и немалую» что до того, что тебя в массе своей боятся, может, и обидно малость. Зато как удобно. Дисциплинируют. У нас когда-то говорил один бандит. Добрым словом и пистолетом можно сделать куда больше, чем просто добрым словом. Так что ты как пистолет. Или в наших реалиях... «Опасная магия, которая здорово помогает государству в целом и мне в частности. А если кому не нравится, пусть молчит в тряпочку. Всем нравятся только халявные деньги, а ты не они, потому не обязан». Чаир, похихикивая, слушал мой спич в защиту некромантии в целом и одного ее конкретного представителя в частности. Он-то и Вера вообще не боялся или не выказывал страха. Впрочем, он и шенковки в туманном киселеке Градеса не страшился, маньяк адреналиновый. Дядюшка же внимал почти растроганно. Он объяснил, что большая часть разумных созданий, в том числе и Решкири, испытывает перед некромантами безотчетный инстинктивный ужас, с трудом контролируемый разумом. «Потому отсутствие страха с моей стороны — это замечательно». Ивер отпустил нас в дорогу практически с отеческим благословением и даже... Он — голова, а я — натуральная обормотка. Выдал нехилый такой мешочек с золотом и драгоценными камешками в качестве компенсации моей приёмной семье, утратившей дочь. Насчёт притаскивания Лёньки в Киградес я пока вопрос не вентилировала. Для начала надо было с братом всё обсудить, а потом уж решать вместе. Он всегда ненавидел, когда решали за него и для него» а больше всего тогда, когда объясняли, что так для него будет лучше. Но если захочет, приведу и плевать, если кому-то не понравится, брат он мне или не брат. Переодеваться в свои пропылённые джинсы я не стала. Та одежда из загадочной ткани, принявшей форму под влиянием мысли, вполне себе соответствовала хорошему брючному костюму. От искушения заказать себе крутой костюмчик, как у Чейра кожа и кружева. Меня удержали только соображение комфорта. Вдруг будет жарковато. Тепло люблю. Потеть ненавижу. ну и еще не хотелось. Банально обезьянничать. Подхватив меня под руку, охотник галантно предложил «Веди регаль, Эш. Пусть архет проложит должный путь».